Глава 22. Утро выдалось солнечное. Туган -шуна проснулся от птичьего гомона. В кустах и вника беззаботно чирикали мелкие птички, радовались теплому июньскому солнцу. Иса оседлал коня и отправился на охоту. Вскоре он вернулся с подстрельным зайцем и большой серой цаплей. Их запекли в углях, наелись, легли на растельные халаты — Николай поел через силу, раненое плечо покраснело и начинало гноиться, пришлось снова прижигать края железом. Русский вдосталь наорался и теперь притих, тяжело дышал, черты его лица заострились, глаза утонули в почерневших подглазьях и лихорадочно блестели, у него начинался жар. Иса постоянно менял повязки с мокрой глиной, Глина оттягивала внутренний огонь, не давая ему распространиться по телу. От горячки помогал и отвар из сухих трав. и совозил их с собой для такого случая. Разведчик сварил травы на костре в котелке и теперь подчевал настоем раненого, которого уложил на ложе из сухого камыша между двумя дымными кострами. Дым отгонял злых духов болезней. Так провели два дня. Николаю стало получше, но рана в плече причиняла еще сильную боль. Ехать рысью он не мог, терял сознание, сползая с седла. Нашли ручей, поехали шагом по его руслу, теж в себя надеждой, что вода течет в большую реку, к которой спешили теперь оба войска. На дном из привалов Николай кивком подозвал Туганшону. «Теперь, Бек, тебе меня надо беречь», — прошептал он. «Я послан от князя Московского доглядеть за Тимур Эмиром. Надо битву выглядеть, как хочешь, а надо. После пойдем на Москву. Князь тебя хорошо примет, возьмет на службу. Ваших теперь в его войске все больше прибавляется. Князю на руку». «Согласен, Бек». Туган Шуна промолчал. Идти было больше некуда. «Возьмет, говоришь?» — переспросил на другой день Николай. «Не сомневайся, бег, еще и землей одарит. Одно условие — ты должен будешь принять святое крещение. Но это ведь тебя не остановит, правильно я понимаю?» Туган Шуна кивнул. Ночью он вспоминал, как по просьбе Мамая принял Аллаха. Принял и забыл. Великое синее небо простиралось над всем миром, над мелкими богами, что были лишь частью единого целого, как многочисленные звездные костры были лишь цветами, вышитыми на ночном покрывали. Светя людям в степи, все они подчинялись одной госпоже — Луне, следуя за ней, как верные псы за охотником. Признание Николая Туган не удивило. Наоборот, увидал в нем знак свыше. Казалось, небо решило покарать его, лишив покровительства великого эмира, но тут же и спасло, опять подарив надежду. И он ухватился за нее, понимая, что пока не прошел весь свой путь, должен идти по земле, ибо ложиться в нее, похоже, было для него рановато. Иса принял известие молча. Простой воин подчинился сотнику, как всегда подчинялся командирам. Они медленно ехали по топкому берегу ручья. Вперед! Теперь важно было не напороться на разведчиков с обеих сторон. Спрятаться, увидеть и уцелеть». На четвертый день пути самаркандское войско нагнало их, весь день они пролежали в густом кустарнике и остались незамеченными. Войско ушло вперед к реке, они стали двигаться за ним на безопасном расстоянии в трех форсангах позади медленно тянувшегося обоза. На пятый день Иса вызвался в разведку, растворился с лошадью в предрассветном тумане и назад не вернулся. Может быть, он примкнул к войску, может, пал сраженной стрелой в степи. Иса исчез, больше они никогда его не видели. Отварли, которым он поил Николая, сделал свое дело, или дымы отогнали духов в болезни, только русский медленно шел на поправку. Горячка прошла, боль в плече стала терпимее, Через десять дней после схватки с отрядом Делгера, спрятав коней у ручья, они прокрались ночью к высмотренному заранее высокому кургану, залегли на его макушке в зарослях высокой, шелестящей на ветру траве. Отсюда открывался вид на оба войск. Тахтамыш не успел перейти реку. Тимур навязал-таки ему битву.